Глава 28 Амбамту или амбамцы Существа устрашающего вида Сложением они подобны винным бочкам Руки их непомерно длинны, а ноги коротки Лик страшен, глаза красные, с желтыми белками Толстые, как бы раздавленные и вывернутые губы Носы же от рождения словно переломаны Волос курчав и черен, но амбамту, стремясь к совершенству безобразия, красят его валой. Нравом хитрые, жестоки и грубые. Злоба их безгранично, одеяние ужасное. Храбрость, а вернее безрассудство в бою безмерны. Воистину, говорят, страшен, как амбам. И трудно смертному разуметь, для чего боги допускают к жизни подобных чудовищ. И я склонен верить, что необычные они люди, а как полагают некоторые, порождение древних властелинов Махчагош. Сигваргурский. Описание земель. Глава Красная твердь. Фаранг. Осень 1012 года. Два амбамских лазутчика, укрывшиеся на окраине леса, полутора милями южнее крепости Сонг, смотрели на море. Смотрели, как идут на юг белопарусные корабли Империи и чуть более грузные, но столь же устрашающие корабли фарангской эскадры под золотистыми, раздуваемыми ветром парусами. Множество кораблей. Амбамцы знали, куда и зачем идут боевые корабли, но нисколько не сочувствовали своим родичам, грабившим сейчас южное побережье благословенного Конга. Эскадры уходят, и фаранг, жирный кусок, сам падает в руки. Два лазутчика были наблюдателями второй армады Амбама. Сейчас они в полголоса переговаривались, повторяя одно и то же. Все случилось именно так, как предсказал чужеземный колдун. Тот, что силой заклинания сделал неви невидимыми их самих, и челнок, на котором приплыли амбамту на берег Конго. Страшновато среди бела дня, не таясь, плыть к вражескому берегу. Но обошлось. Молодец, колдун. Лазучки принадлежали ко второй армаде. Первая армада, та, что сейчас грабит юг куда больше. Зато сброд. Бесчисленные пираты трех морей. Прослывшая о легкой добыче. А вот вторая настоящая амбам. Дважды 30 боевых шаг и один большой четырехмачтовик, а на нем сам могучий обу. О! Когда корма последнего из кораблей исчезла за мысом, амбамцы бросились в лес, где заранее был припасен хворост для костра. Когда огонь вспыхнул, один из лазутчиков высыпал в него содержимое холщевого мешочка. Тотчас еле заметные в дневном свете языки пламени обрели густой желтый цвет, а из костра огромными клубами повалил истине черный дым. Поднявшись над лесом, дым обрел форму исполинского дождевого гриба, черного как ночь, и видимого за многие мили. Сделав свое дело, лазутчики бросились прочь. А в 15 милях от побережья на шести десятках кораблей забегали матросы поспешно поднимая красные паруса. Первым двинулся на запад большой корабль Обу, а за ним, обг... то обгоняя, то сбавляя ход, десятки стремительных шаг. «Как стая диких псов, страж севера Фаранг не просто добыча. Он давний и опасный враг. Но придет Амбам и не станет Фаранга, ни домов его, ни кораблей его, ни людей». Так сказал могучий Обу, Фаранга не будет. Шесть десятков кораблей под красными парусами, пеня форштевнями зеленую воду, шли на запад. Светлейший Робур вернулся в Фаранг через четыре часа после того, как соединенная эскадра ушла на юг. Посланец адмирала Адальга, единственный оставшийся в Фаранге солдат, встретил Робура на полпути к дворцу дворцу наместника, и без лишних слов вручил светлейшему скрепленной печатью адмирала свиток. Прочтя его, Робур стал мрачен, как северное небо в последний месяц осени. Пивком поблагодарив посланца, он развернул своего парда и поехал к гавани. И все 48 восемь сотен моряков-воинов, недоумевая, двинулись за своим командиром. Так же молча проехал Робур по широкой улице аллеи, до храма Тура, а оттуда через площадь, через кварталы простонародья, мимо войсковых казарм, на круто сходящую просторную тенистую аллею, ведущую прямо к порту. Здесь-то его и догнал гонец, чтобы выручить еще один свиток от начальника канцелярии Фарангского наместника. С тем же мрачным видом Робур сломал печать, развернул послание и просиял. Вспыхнул, словно разгоревшийся на ветру факел и протянул свиток жезлоносцу. «Прочитай и оповести солдат». Потом выбрав наугад трех воинов из первой сотни. «Вы со мной» и снова «жезлоносцу». «Адмирал Адальк оставил нам 12 больших кораблей и семь средних». Помощник кивнул, он уже прочел послание, и лицо его стало мрачно озабоченным. Прямая противоположность светлейшему. «Еще», — продолжал Робур. Отреди по пять верховых сотен в каждую из крепостей при входе в залив. Пусть помогут конгаям, чтобы ни одна крыса не ускользнула. Остальным на корабли и ждать в готовности. Я буду через час марш. И умчался в сторону дворца. Но, с беспокойством проговорил начальник канцелярии, если крепость пропустит их, то гарантирует мне, что амбамцы не ворвутся в город. Я, твердо сказал светлорожденный. «Я гарантирую. Своим словом. И сообщи начальникам крепостей. Я отправляю по пять сотен воинов в каждую, чтобы ни один корабль не вышел из залива. А ты позаботься, чтобы ни один из здешних купцов ничего не узнал. Они наверняка полезут в драку, а мне не нужны лишние заботы». «Я сделаю», — ответил начальник канцелярии. Абсолютная уверенность Светлорожденного вернула ему спокойствие. «Добрые боги, привели тебя в Конг», — добавил он безо всякого лукавства. Робур нахмурился, чтобы скрыть, как приятны ему слова Кангая. Пиратские шейки вошли в залив через широкий пролив. Их лоцманы великолепно знали Фарватер, хотя вот уже две сотни лет ни один из кораблей Амбама не приближался к Стражу Севера. Подгулки и удары барабанов, дружно работая веслами, длинные и узкие, словно огромные рыбы, пиратские шекки мчались со скоростью 20 миль в час. Крепость Сонг встретила вражеские корабли вялым огнем нескольких баллист. Лишь на двух шекках вспыхнуло пламя, но его быстро забросали песком. Ответного залпа не последовало. Цель – Фаранг. 60 шек и один большой парусник вошли в залив, и одновременно 19 боевых кораблей Империи отошли от причалов Фаранга. Выстроившись двумя линиями корабли под белыми парусами, перекрыли устье Фуа. Наблюдатели на Шеках не верили своим глазам, они были уверены, что военный флот ушел на юг. Может быть это торговые корабли? Издали многие большие торговцы, похожи на боевые суда, особенно если на бортах для отпугивания пиратов изображены фальшивые порты баллист. Но нет. Вскоре стало ясно, что это самые настоящие боевые корабли Империи. Пиратские шейки не сбавили ход, не в привычках амбама отступать. Барабаны забили чаще, грибцы и стрелки на палубах свирепо взвыли. Северяне подпустили врага на расстоянии точного выстрела и дали слитный залп. Полторы сотни зажигательных снарядов пали на врага. Пламя охватило сразу десяток шек, но остальные неслись вперед. Единственный шанс для пиратов – абордаж и рукопашная. Носовые баллисты шек тоже выстрелили, однако северяне сразу же после залпа, начавшие разворот, практически не пострадали. Зато, когда первая линия больших кораблей обратилась бушпритами к морю, баллисты второй выбросили на амбамцев еще один огненный шквал, не менее успешный. А суда первой линии, завершив разворот, в упор обрушили на пиратов третий залп, самый сокрушительный. Из 60 шек только 24 удалось прорваться. В обычные обычной тактике пираты разбились на четверки и атаковали шесть из восьми больших кораблей первой линии. Десятки абордажных крючев впились в твердое коричневое дерево. Многие пираты прыгали на палубы прямо с рей. Кое-кто покалечился или расшибся насмерть, кто-то оказывался в воде, но большинство, размахивая боевыми топорами, оттеснили воинов-северян, дав им возможность соратникам вскарабкаться наверх. Засевшие на реях арбалетчики обеих сторон не жалели стрел. Ярость, с которой атаковали пираты, не обращавшие внимания на град стрел и острия мечей, дала им преимущество. Так всегда случалось в первые минуты боя, но тяжело вооруженные воины моряки отступали медленно, не нарушая строя. Парусники второй линии подошли вплотную к атакованным кораблям. В этой ситуации баллисты их были бесполезны, но мелкие выстрелы арбалетов собирали свою дань. Робур был огорчен тем, что его флагман не подвергся нападению, но вмешиваться в схватку не стал. На каждом из атакованных кораблей по 200 опытных воинов-моряков они управятся. Флагман двинулся к одной из шек, чья команда успешно боролась с пламенем. Шеки слишком поздно заметили его приближение. Залп, и пиратский корабль вспыхнул от носа до кормы, как сухой хворост. Орущие амбамту посыпались в воду под стрелы арбалетчиков, а флагман уже двигался к следующему кораблю. Между тем, на палубах, взятых на абордаж кораблей Империи, весы клонились в сторону Севериан. Все меньше топоров взлетало вверх, и, наконец, сплоченные линии воинов-моряков двинулись в наступление. Спустя полчаса пираты уже прыгали на палубы Шек и поспешно рубили тросы. Уйти удалось только шестерым. Потеряв половину команды, Шеки устремились к выходу из залива как раз в тот миг, когда отставший почти на три мили корабль могучего Обу приблизился к месту битвы. Он не стал принимать бой. 19 кораблей Империи и 6 удирающих Шек смутили боевой дух великого Обу. Четырёхмачтовик под красными парусами поспешно развернулся и, меняя галсы, ветер дул с северо-востока, поспешил к выходу из залива. Легкие шеки обошли его и умчались. Каждый спасается, как может. Корабли Империи, конечно, не могли состязаться в скорости с шеками, однако Робур не беспокоился. Он предусмотрел и это. Загрохотали баллисты крепости Сонг и еще шесть костров вспыхнули на спокойной воде залива. Он примет бой, удовлетворенно сказал Робур своему кормчику, глядя на разворачивающийся кораблем Бамту. Тут полно рифов, забоченно проговорил кормчий. Слушай меня! сказал маленький, совершенно седой лоцман Кангай. Я знаю эти воды лучше, чем ты, задницу жены. Ну- ну пробормотал кормчий, который не был женат. Надеюсь, что намного лучше А в храбрости им не откажешь, сказал он своему командиру. Краснопарусный уже шел прямо на флагман. Робор засмеялся. Сигнальчик крикнул он. Дай огня не открывать! Это будет славный трофей клянусь милостью морской богини. Сарбур, Осень 2012 года. Священный Сарбур горел. Тонули в огне деревянные постройки порта, полыхали великолепные храмы и хижины бедноты. Две огненные стены поднялись над речными берегами, озарив пиратские корабли зловещим светом. Баллисты Шек уже давно перестали метать огненные снаряды в гигантские костры. Ясно было. В бушующем пламени не смог уцелеть никто из встретивших стрелами пиратский десант. Но огненные стены еще более неприступны, чем крепостные. Впрочем, Сарбур никогда не имел крепостных стен. Доблесть воинов – наилучшая защита, а когда воины ушли, на их место встали сами сарбурцы. Кто мог подумать, что горный ф... гордый фаранг без боя впустит чужеземцев? То мог представить, что беззаконный суматошный Сарбур, покинутый гвардией, лишенный воинов-моряков и даже береговой стражи, окажется крепче стража Севера. Но вскипел священный город задолго до появления пиратской эскадры. Он пробудился для мести утром того дня, когда мальчик-служка заглянул в келью верховного жреца Тура и увидел вместо лежащего на ложе Тур-Арбура черный ожог. Сарбур вскипел, каждый третий в нем был ярым почитателем мощного, и велика была слава его верховного жреца. Сын Турарбура, сам маг и жрец такой же огромный и решительный, как его отец, бросил в многотысячную толпу, собравшуюся в подворье храма одно короткое слово — месть. И уже спустя несколько часов мирные жители, ремесленники, купцы и земледельцы, взяв в руки оружие, разбились на отряды и взялись за дело предводительствовали ими те, кто понимал толк в магии. Конечно, они не нашли убийцу, того давно не было в городе. Но, должно быть, сами боги-покровители внушили сыну Тур-Арбура благую мысль. Смерть Верховного Жреца спасла Сарбур. Когда пришла весть о походе Амбама, 20 тысяч жителей уже держали в руках оружие. Конечно, то было не лучшее оружие в Конге, но и лук земледельца способен послать убийственную стрелу. Лишь две пиратские шлюпки достигли берега. Их прибило течение, те, кто сидел в них, уже не могли взяться за топоры. Град стрел был убийственен для полуголых пиратов, раз за разом. На многих участках берега пытались они высадиться, но везде встреча была одинаковой. Четыре часа продолжались бесплотные попытки, а на закате баллистеры на шекках не выдержали и открыли огонь. Легко и весело занились прибрежные постройки. Сухое дерево и тростниковые крыши. Неистовый жар заставил кормчих отвести корабли на середину реки. Там шекки встали на якоре, дожидаясь, пока отбушивает пламя. Пламя, пожирающее их добычу. Но Сарбур большой город, но не может сгореть весь. И Сарбур не сгорел. Не потому что большой, просто защитники его знали, что такое огненное зелье. Пока одни осыпали пиратов длинными стрелами, другие поспешно разбирали легкие дома, рыли канавы, отводя в них воду из городских каналов. Вдоль берегов все горело дотла. На четыре сотни шагов в глубину. Но не дальше. Когда время приблизилось к полночи, пламя почти угасло. Пиратские шаги окутала тьма. Но на кораблях никто не спал, так же, как не спали и защитники Сарбура. Небо затянуло облаками, сквозь которые не пробивался свет луны. Сейчас никакой лучник не смог бы углядеть цель. Наконец, кое-кто из капитанов решил, можно начать высадку. Спускаемые на талях шлюпки глухо ударялись днищами о гладкую воду реки. Эти удары и скрип взбудоражили всю флотилию. Ни один капитан, ни один, даже самый последний из грибцов не хотел выпускать своей доли добычи. Некоторые шейки, подняв треугольные паруса, подошли поближе к северному берегу, на котором располагались богатые кварталы. На сей раз высадка шла без помех. Ни одна стрела не пропела в угольной тьме. Лишь кое-где, приподнимаемой еще не угасшими очагами пламени, Бегом двигались захватчики между тлеющими островами портовых складов. Огибали обрушившиеся здания, по пепелищам которых еще плясали голубые и розовые язычки. Красные отцветы играли на широких топорах амбамцев и на оружие примкнувших к ним иноплеменных морских разбойников. уридитов, Эдзаков, Гурамиди. Натертые маслом тела амбамтов потеряли блеск, припорошенный душным пеплом облачка которого поднимались с каждым шагом. Выгревшая полоса кончилась неожиданно. Весьма неожиданно. Канавой. Звуки падения, плеск, приглушенные ругательства. Шедшие впереди оказались по горло в черной от пепла в воде. Зато тлеющие развалины остались позади, а впереди лежал погруженный во тьму город. Богатый город. Самый богатый город Чёрного континента. Здесь, с другой стороны канала, дома тоже были снесены. Обломки стен разбросаны вокруг. Кое-кто из хуридитов, споткнувшись, повалился на землю, поминая демонов и конгайских крыс. Только ноги привычных к темноте амбамту сами находили опору. Скорей, скорей, к теплой плоти и холодному золоту. Тысячи факелов вспыхнули одновременно, озарив застывшую, ошарашенную массу людей. Тысячи арбалетов, разрядившись, разорвали тишину. Сочные удары стрел в живые тела смешались с воплями раненых и грозным ревом амбамту. Размахивая топорами, воющая масса пиратов ринулась на врага. Один вид их должен был поразить ужасом горожан. Горожан — да, но не сомкнутый щит к щиту ряды береговой стражи. А запевшими воинами шеренги легких всадников, посылающих через головы пехоты короткие арбалетные стрелы. Кое-где амбам-то удалось проломить строй конгаев, но к местам прорыва тут же подтягивались резервы. Топоры амбамцев застревали в деревянных щитах, и прямые конгские мечи без помех трудились над мускулистыми телами пиратов. Пока амбамту яростно врубались в строй конгаев, союзники их сообразили – добычи уже не пахнет, шкуру бы сохранить. Оставив амбам, его безумной злобе хуридиты и остальные бросились назад. И наткнулись на длинные мечи и свирепые морды боевых пардов. Синие замкнули кольцо. Когда первые лучи коснулись пепелищ, ни одного пирата не осталось на земле Сарбура. Ни одного живого пирата. И об этом очень скоро узнали на палубах десятков шек, стоявших в широком устье Сарбы. Узнали, но не снимались с якорей, потому что выход к морю преграждала соединенная эскадра Империи и благословенного Конга. Через несколько часов пиратский флот Амбама перестал существовать. Сарбур, одиннадцатый день осени, 2012 года. «Ты нашел верное применение деньгам Сахагоев, властитель Тилот», — сказал наместник Сарбура. Носитель дракона Нгао маленького росточка человек с лицом похожим на мордочку удивленной крысы. Достопочтенный Нгау, хотя и уступил телоду свои апартаменты во дворце, но не слишком лебезил перед ним. Мгновенно уловив, что понравится, а что придется не по вкусу будущему повелителю страны. Наиболее вероятному повелителю. Достопочтенный, несмотря на неказистую внешность, был умён и изворотлив необычайно. Иначе ни за что не ужился бы с верховных жрецов, тремя тысячскими, да хотя бы и с тем же Кэнау. И это не говоря о Драконе Юга, Керан Раоне, требовавшем абсолютного подчинения от всех наместников. А ведь он, Нгау, был лишь чуть-чуть ниже по статусу, чем Дракон Юга. И уж во всяком случае намного выше, чем начальник гарнизона. «Ты нашел верное применение деньгам Сахагоев, властитель Тилот», — проговорил маленький человечек, глядя с террасы на суетящиеся внизу фигурки. Там, отчетливо выделяясь на черных выгоревших берегах Сарбы, уже поднимались светлые деревянные контуры будущих домов. Месяц-другой, и от пожара не останется и следа. Нгао перевел взгляд дальше на спокойную гладь Мурезур, где стояли на рейде великолепные корабли южные эскадры. Но Нгао знал, там только вахтенные команды и матросы, и воины-моряки сейчас наслаждаются гостеприимством благородного Сарбура. Сам носитель дракона Нгао воином не был, но ценить настоящих людей умел и понимал, чем обязан Конг флоту Империи. Особенно же страж севера Фаранг. Светлейшему робору можно позавидовать. Там на севере на него разве что не молятся. Нга улыбнулся. Похоже, для благословенного Конга начинается новая эра. Она будет совсем неплохая для него, носителя дракона. Властитель Тилот. погруженный в свои мысли, очи не услышал реплики наместника. Сжав руками лакированные перила, Тилот глядел на древний Сарбур. Мощные плечи зодчиво слегка сутулились, будто от бремени возложенной на них власти. Нгау с удовольствием смотрел на широкую спину Тилода. В прежние времена, когда любовь имела для него большее значение, чем власть, Нгау предпочитал мужчин женщинам. «Он справится», — подумал наместник, — «особенно теперь, когда война кончилась». Вчера из Ислонга на семи кораблях прибыли урнгурцы. Ислонг свободен, так же как и Янкаян и Митан. Последнему, правда, здорово досталось, но вовремя подоспевшие черные охотники остановили резню. Говорят, они внушили пиратам такой ужас, что бесстрашные амбамту бросали топоры и униженно молили о пощаде. Самый южный город на побережье моря Зур, Ислонг устоял. Его гарнизон отважно сражался целых два дня, а потом подоспели Урнгрия и сшибли разбойников в море. Впрочем, лишь для того, чтобы отошедшие от берега Шекки напоролись в сумерках на семь кораблей южной эскадры, посланных к Мысу Прощания. «Похоже, в ближайшие несколько лет у береговой стражи будет немного работы», — подумал наместник. А мысли Телода были далеки от охраны берегов. Не думал он даже о том, как поступить с великим Анганом, которого завтра утром доставят Киран Раон и Нил. Зольчер размышлял о своем сыне. Два дня назад Эрис сказала ему, что больше не чувствует Санти. Он мертв? – спросил Тилот вдруг отрешившимся языком. – Не знаю, – отвечала Эрис и погрузилась в молчание. Зодчи понимал ее и потому не пытался утешить. Он просто оставил подругу одну. Все в руках судьбы. Завтра, в двенадцатый день первого месяца осени, он соберет здесь, в Сарбуре, всех военачальников и чиновников северян и урнгрия. Завтра, в день дракона, если боги милостивы к нему, то сделают так, чтобы сын его остался жив. Я они приведут Санти в Сарбур, если молитва Теладу да услышана. Недавно он получил послание от светлорожденного робора, последнего, кто видел его Санти 4 дня назад. Северный Конг. Восьмой день осени 2012 года. Стена пыли медленно оседала. Замыкающая сотня робура скрылась за холмом, но тот, кто остановил северян, остался. Сев на сухую траву у он положил подбородок на ладонь и погрузился в собственные мысли. «Этот меч опять у него!» – прошептал Уанг, глядя на сидевшего у дороги вершины невысокого холма. Тень лимонных деревьев полностью скрывала и Уанха, и его спутника, Эдзамского чародея, Повелителя Демонов, от посторонних взглядов без всякой магии. И это было хорошо. Магию тот, кого выслеживали чародеи, мог бы и почуять. «И что?» — в голосе Повелителя Демонов Уанху ловил насмешку. «Не будь у него меча, ты рискнул бы с ним схватиться?» Да и Дуанский маг промолчал. «А я рад, что у него меч!» — заявил Эдзак. «С ним он втрое беспечнее!» «И втрое защищеннее, если это ты решил с ним сразиться!» «Или это ты решил с ним сразиться!» — съязвил маг. «Теперь, когда у него меч!» «Да, я решил!» — ладнокровно заявил алчущие силы, развязывая мешок. Увидев части какого-то механизма, выложенный на землю, Ванг попытался сообразить, что это, но не сумел. Тайдуанский чародей ничего не смыслил в механике. Повелитель демонов выглянул из-за дерева, прикидывая расстояние до дороги. «Далековато», — пробормотал он, «но попробовать можно». «Что это у тебя?» — не утерпел Ванг. «Что?» — Эдзак усмехнулся. «Сейчас увидишь». И ловко соединил разложенные части. «Арбалет?» — разочарованно пробормотал Ванг. Как большинство сильных магов, он с презрением относился к оружию воина. Оттянув рычагом паутинный жгут, Эдзак зарядил арбалет короткой толстой стрелой с треугольным наконечником из черной стали. «В игрушке играешь!» — проворчал Ванх неодобрительно. «Угу», — согласился его партнер, — «в игрушке». «Такая игрушка со 100 шагов прошибает конгский панцирь. Тут, конечно, побольше, чем 100 шагов, но ведь и панциря нет». «Вижу, ты хорошо в этом разбираешься», — насмешливо заметил Уанг. Иногда ему с трудом удавалось скрывать неприязнь. «Но не пытайся убедить меня, что какая-то дырка в спине лишит тебя силы». «Меня нет», — спокойно сказал Эдзак, опускаясь на землю. «А его? Да». «Поверь, если я попаду куда надо, у нас будет почти минута». «А за минуту можно многое сделать». «Давно я не стрелял», — проговорил он, устраиваясь так, чтобы локти прочно упирались в землю» давно не стрелял, а попаду непременно, будь уверен. Человек на обочине дороги сидел, положив ладонь на рукоять меча и неторопливо разбирал свои медленные мысли. Первый раз за последние 10 дней он чувствовал себя в полной безопасности. Сухая веточка, которую он держал в пальцах, Сама собой выписывала замысловатый знак в дорожной пыли, облитый лучами солнца.